Текст был соответствующий. Все ясно, заказная и видно щедро оплаченная статья. фандорин прочитал ее два раза подряд с особенным вниманием, проштудировав абзацы, где описывался загородный дом банкира. Никаких зацепок, Николина гора, черт ее где это. Вот разве что главка про клуб «Педигри». Автор статьи утверждал, что Иосиф Гурамович любит коротать там вечера, играя в покер и бильярд с членами этого эксклюзивного собрания. Слово «эксклюзивный» кажется очень нравилось журналисту и встречалось в тексте бесчетное количество раз, принимающего в свои ряды лишь старинных фамилий. В числе ярчайших представителей столбовой аристократии и постоянных партнеров Иосифа гурамча были названы знаменитый скульптор – Потомок грузинского княжеского рода, кинорежиссер, любящий поговорить о своих дворянских корнях, а также еще некоторые звезды локального масштаба, чьи имена фандорину ничего не говорили. Что ж, как говорил Малюта Скуратов, попытка не пытка. Николас нашел по интернету телефон клуба «Педигри». Набрал номер, попросил господина Габунию. «Иосиф Гурамович к клубному телефону не подходит», — ответил сладкий лакейский голос. «Звоните ему, пожалуйста, на мобильный». — Есть. Большой сусов в клубе. Как бы только прорваться через прислугу. Передайте господину габуни что это Фандорин по срочному делу. — А номер мобильного вы не знаете? — уже менее патошно спросил Ливрейный. Иосиф Гурамович не любит, когда его от бильярда отрывают. Да играет партию, передам. — Он ваш телефон знает, господин э, Федорин? — Фандорин, — по слогам произнес Николас и, немного поколебавшись, назвал номер своего сотового. Выключил компьютер, телефон повесил на ремень брюк и принялся скакать по скверу, размахивая руками. Это у них называется лето. Градусов 13, не больше. Но за вчерашнюю ночь в гостиничном номере, который казался привередливому магистру таким убогим, сейчас вспоминалось Элизиумом. Вчера же на разложенном столе ночевать было и вовсе чудесно. Жестковато, конечно, но зато тепло, и из темноты доносилось сонное дыхание алтын. Она уснула сразу, это Николас все ворочался, и один раз неразборчиво пробормотала что-то жалобное, а наяву представить ее жалующееся было бы невозможно. Глупо. В бумажнике полно денег, кредитные карточки, а такая простая вещь, как ночевка под крышей, представляется непозволительной роскошью. В гостиницу без паспорта не сунешься, да если бы был паспорт, это же все равно, что сразу отправляться на постой в дом зак. «То есть это во время Гражданской войны называлось Домзак», — сэр Александер рассказывал, а теперь как-то по-другому. «Ах да, КПЗ». Прижимая к груди чемоданчик, Николас стоял под деревом и мы его смотрел на сияющие огнями царство бога торговли Гермеса. К комплексу подъезжали лимузины, распахивались и закрывались двери гостиницы «Международная», а гражданин Соединенного Королевства, обладатель ученой степени, потомок крестоносцев, топтался в темноте, словно какой-нибудь гаврош у витрины булочной. На углу улицы, что вела к чудесному чертогу, остановился длинный Даймлер Бенц, как раз возле барышни в очень короткой юбке и очень длинных сапогах. Она наклонилась к окошку, о чем-то поговорила с водителем и сердито махнула рукой, поезжая, мол, своей дорогой. Автомобиль поехал дальше и через полсотни ярдов затормозил возле другой барышни, как две капли воды, похожие на первую. Николас был решительным противником проституции, видя в этом постыдном промысле не только рассадник преступности и болезней, но еще и оскорбление человеческого, прежде всего женского, достоинства. Никогда в жизни ему не пришло бы в голову, что он может провести ночь у служительницы покупной любви, но при мысли о теплой комнате... В мягкой кровати и уютном свете абажура сердце магистра тоскливо сжалось, только чтобы согреться и поспать, больше ни для чего другого. Заплатить, как за полный набор услуг, лечь под одеяло, обняться с самсунайтом и хоть на несколько часов расстаться с ужасной реальностью. Да нет, дикость. И к там уже не безопасно. Но еще через четверть часа эта мысль уже не казалась Фондорина такой дикой, куда опаснее бродить ночью по этим диким степям Забайкалья. Не дай бог, ограбят или того хуже, милицейский патруль остановит проверить документы. В тот самый момент, когда Николас повернул назад в сторону порочной улицы, у пояса зазвонил телефон. Николай Александрович проворковал мягкий баритон с едва уловимым акцентом, чуть-чуть певучести. Не к а скорее «кха», но и только «кха». «Очень хорошо, что вы захотели со мной встретиться. Мои люди просканировали сигнал вашего мобильника. Вы находитесь где-то возле центра международной торговли. Да, я уже выслал за вами машину. Будьте через 10 минут у главного входа. Черный Ниссан Патфайндер». И, не дожидаясь ответа, разъединился. «Умный человек», — подумал фандорин «Очень умный, очень четкий и очень спокойный. Совсем не такой, как на снимках из журнала. А значит, еще и очень хитрый». Стало быть вдвойне опасный. Полоумный английский колобок. От бабушки ушел, от дедушки ушел, и вот к кому пришел. Может отключить предательский телефон и пока не поздно раствориться в ночи? Машину вел тот самый грузин с подкрученными усами, который требовал от Шурика извинений в коридоре интуриста. Николас попробовал заговорить со старым знакомым, но тот хранил неприступное молчание. Видимо, получил соответствующие инструкции — или, быть может, не получил инструкции вступать в разговор. Кто их знает, специалистов по тайным делам, что у них за обыкновение. Клуб «Педигри» оказался славным допожарным особнячком, затерянным где-то в улочках Белого города. Николас слишком плохо ориентировался в Москве, да еще окутанный ночным мраком, чтобы определить локацию точнее, но бульварное кольцо Джип миновал, этот точно. За высокими железными воротами открылся уютный двор, ярко освещенный фонарями. Николас поднялся по белокаменным ступеням, прошел между двух косматых львов и толкнул стеклянную дверь. Там же поджидал привратник в пудренном парике, камзоле с позуменами и белых чулках. Он поклонился, передал Фондорина другому служителю, одетому точно так же, только с золотым апалетом и аксельбантом, а тот, ни о чем не спрашивая, повел магистра в глубь здания». Клуб был просто замечательный, со звонким фонтаном, темными картинами в бронзовых рамах, старинным оружием на стенах и антикварными шкафами, уставленными драгоценным фарфором. Николасу все это очень понравилось, хотя, если уж придираться, шкафы были не посудными, а книжными, да и обивка на креслах сталкивала лбами XX век с XVIII, но все равно сразу было видно, что клуб в высшей степени эксклюзивный и абы кого сюда не пустят.